Голова 346. Взаимная вежливость. Три белоснежных мясных куска оказались на гриле и под действием огня испустили тонкие струйки дыма. В воздухе тотчас распространился аромат жареного мяса. Эти куски мяса размером с ладонь были взяты с щупальца огромного осьминога, недавно их поджарила энергетическая пламя Зуи, и сейчас они проходили вторичную обработку для придания лучшего вкуса. На самом деле щупальца было срезано больше мяса, А Цзуи отобрал для обжарки самую белую и самую нежную часть мяса внутри щупальца, а всю прочную оболочку отдал обжире тайку. Отзуи устроил обед с Баор в зоне барбекю перед пляжем. Все приборы для жарки, приправы и продукты предоставил отель, даже можно было позвать профессионального повара, но а Цзуи был уверен, что у него вкуснее получится приготовить. Возле тайка уже образовалась лужа слюней, пока он наблюдал, как переворачивают мясо и посыпают специями. Дзуи заметив, что уже всё готово, Положил один неприправленный острым перцем кусок мяса на тарелку Баор, ещё один кусок кинул тайку, и последний кусок оставил себе. Он немного откусил и почувствовал, что мясо сочное и в меру упругое. Морской деликатес отлично сочетался с приправами, просто пальчики оближешь. Хотя по качеству мяса этого экстраординарного осьминога не могло сравниться с мясом бычеголового демона, оно обладало своеобразным вкусом, поэтому Цзю ел его с наслаждением. Жаль, что осьминог сбежал, Иначе его всего можно было бы поместить в пространственное кольцо. «Папа!» Попробовав еду, Баор сощурилась. «Очень вкусно!» Цзуи хихикнул и, быстро съев свою порцию, приготовил девочке-такаяке. По-прежнему использовалось самое нежное мясо, которое было порезано кухонным ножом на мелкие кусочки. Положив кусочки в чашу, Цзуи добавил муку, крахмал, куриные яйца, мелко нарезанный лук — Чувствую воду и соль, после чего все перемешал и руками слепил шарики. Продававшиеся на улице в палатках такаяки жарились с помощью специального оборудования. У Цзуи не было этого оборудования, поэтому он готовил такаяки собственным способом, с помощью энергии ци и огня в гриле. Конечный продукт выглядел весьма недурным. «Отведай-ка папа!» Цзуи с затаянной улыбкой положил в тарелку девочки несколько приготовленных мясных шариков. «Аккуратней, не обожгись». «Ага». Баор стал одуть на шарики о о, -о Уничтоживший свою порцию мяса, Тайк заискивающим и жалостливым видом посмотрел на девочку. Баур сразу поддалась на его уловки. Она проткнула бамбуковым шампуром один шарик и передала псу «Тайк! Ням!». Тайк тотчас проглотил шарик, после чего снова беспомощно уставился на Баор. Окинув взглядом бесстыжего обжору, Цзуи насадил Такаяки на пол шампура и отдал ему А иначе было никак, ибо Баор так любил Атайка, что готова была ради него отказаться от своей порции. «Какая милая собачка!» В это время поблизости неожиданно раздался нежный голос. Цзуи обернулся и увидел по соседству пять красавиц в купальниках. При виде их длинных ног и милых лиц складывалось ощущение, что попал на конкурс красоты. А все эти юные очаровательные девицы окружали молодого парня с заурядной внешностью. Последний тон лежал на шезлонге и рвал лук. Люди тоже пришли на барбекю, но еду готовил повар. Одна из девушек завороженно глядела на жадно пожиравшего мясо тайка. Похоже, ей так и хотелось подбежать и обнять его. Когда Цзюи обернулся, тот молодой парень тоже повернул голову, и взгляды обоих людей встретились. Цзюи улыбнулся, а парень сдержанно кивнул. Последний повернул голову обратно и что-то сказал сидевшей рядом красавице. Та тотчас достала из стоявшего поблизости ведра со льдом бутылку шампанского Неторопливо встала и подошла к Дзуи. «Здравствуйте, господин. Наследник Вана хотел бы угостить вас шампанским». «Спасибо». Поразмыслив, зуи передала в ответ большую тарелку с нарезанным мясом осьминога. «Пожалуйста, угостите этим наследника Вана». «Всего лишь взаимная вежливость». «Спасибо». Красавица с улыбкой взяла тарелку, но развернувшись, скривила рот. Она только что подарила брендовое шампанское, стоившее больше десяти тысяч, И хотя для наследника ванны были мелочи, тарелка мяса, что подарил Цзуи, была просто смехотворна. Бестолковый человек. Цзуи действительно не слишком разбирался в предметах роскоши и тем более не разбирался в брендах шампанского, но по упаковке догадался, что шампанское не из дешёвых. Тем не менее он отставил в сторону бутылку и продолжил готовить обед для Баор. Мясо осьминога было основным блюдом, кроме того ещё были морские гребешки, устрицы, креветки а наследник Ван тоже не предал значения ответному подарку Цзуи, он сказал красавице отдать мясо повару и продолжил рвать лук. У него было довольно своеобразное хобби. Спустя несколько минут повар преподнёс обработанное жареное мясо осьминога. «Вкусно пахнет!» Одна из красавиц взяла шампур и любезно поднесла к арту наследника Вана. «Юный господин Ван, попробуйте!» Наследник Ван поколебался, но всё-таки откусил немного. В следующий миг он внезапно широко раскрыл глаза, схватил шампур и откусил побольше мяса. «Вкусно? Вы тоже все попробуйте. Каждая красавица взяла себе по шампуру. Вскоре поднялся благозвучный женский гомон. «Вау, и впрямь очень вкусно!» «Это мясо осьминога. Никогда ничего такого вкусного не ела!» «Ага-ага!» Наследник Ван считался знатоком барбекю и обычно, вне зависимости от обстоятельств, Водил друзей красавец на шашлыки. Он отведал столько разнообразных блюд, однако никогда не пробовал такого лакомого мяса осьминога. Съев один шампур мяса, он хотел взять ещё шампур, но с удивлением обнаружил, что тарелка уже полностью опустела. А... Наследник Ван невольно почесал голову, желая попросить у Цзои ещё тарелку, но при этом чувствуя, что низко падет, если так поступит. Как же так получилось, что он, наследник величественного клана Ван, Никогда не пробовал ничего настолько вкусного. Одна красавица, закончив есть, облизнула губы и сказала. «Вкусно! Хочу ещё!» Взгляд наследника вана тут же загорелся. Он произнёс. «Подари ещё одну бутылку шампанского!» Получив второй раз шампанское, не знал, то ли смеяться, то ли плакать. Но он понял намёк, поэтому попросил красавицу немного подождать. Он развернулся, тайком достал из пространственного кольца порезанную часть щупальца и велел красавице забрать мясо на обработку. Эта часть щупальца была толщиной с большую миску и длиной более 60 сантиметров. Этого было достаточно, чтобы насытить людей. Спустя некоторое время донеслись визги девушек. Дзуи покачал головой. Красивые девушки и щупалец могли легко вызвать кое-какие непристойные ассоциации.